Перед отходом ко сну Вульф вновь обрисовал мою программу на следующий день. Ее первый пункт меня не особо заботил. Конечно же, он был прав насчет того, что мальчишки наверняка все разболтают и слухи дойдут до Андерсона, и раз уж этого не избежать, нам стоило уведомить его первыми. Я мог выполнить это поручение в порядке благотворительности и все равно поспеть в контору Кимбола почти к самому его прибытию с центрального вокзала. Поэтому раннее утро вновь застало меня в родстером, чащемся по направлению к Уайт-Плейнсу. Я даже мечтал, чтобы ко мне прицепился тот же самый патрульный. Вот был бы классно. Я скормил бы ему прежнюю байку и, может, на этот раз имел бы удовольствие заполучить эскорт до самого здания суда. Однако отводлено До моста на Мейн-стрит на глаза мне не попалось ничего более волнующего, нежели белка, взбирающаяся на дерево. Я тащился по Мейн-стрит за тремя неуклюжими автобусами, словно пони за слонами на цирковом параде, когда мне в голову пришла идея, и она мне весьма понравилась. Вульф, кажется, воображал, будто может заполучить к себе в кабинет любого — От Далай-Ламы до аль стоит только отдать мне приказ, да немного подождать. Но мой весьма обширный опыт подсказывал, что никогда не угадаешь наперед, на что натолкнешься. Может, на кого-нибудь с сорока парами ног, не желающих переступать в нужном направлении. И вот теперь я должен был не только выдернуть известного зернового брокера из его конторы сразу по возвращении, после недельной отлучки, но и донести до окружного прокурора в его логове откровение, которое, возможно, чревато сомнительным удовольствием столкнуться у дверей кабинета Э. Кимбола с Корбетом или другим блюстителем закона. И что же в этом будет хорошего? Я приткнул Родстер в первое же свободное место... Нашел телефон, позвонил Вульфу и заявил, что мы вознамерились подать суп перед коктейлем. Он немного поупрямился и поспорил со мной, ибо был убежден, что нам воздастся старицей, ежели мы заблаговременно отдадим Андерсону то, что тот неизбежно заполучит сам. Но, поняв, что я намерен ему возражать, пока стоимость разговора не поднимется до доллара, он сдался — так что я мог вернуться в Нью-Йорк и двигать на Пэрл-стрит, чтобы там сторожить свою жертву. По дороге назад я радовался тому, что давешний патрульный так и не удостоил меня своим вниманием. Доехав до нужного дома на Пэрл-стрит, и, поднявшись на лифте на десятый этаж, я обнаружил, что компания Эда Кимбала отнюдь не разменивается по мелочам, снабжая зерном куриных королей, растящих птицу на задних дворах. Она владела анфиладой комнат в полэтажа. Ее название значилось на всех дверях, а на двойной входной вдобавок еще и красовались название товарных бирж со всей страны. Часы на стене показывали без четверти 10, если Сенчери не выбился из расписания, то должен был уже прибыть на центральный вокзал, и тогда Кимбала стоило ожидать через пятнадцать 20 минут.